долгое первой мировой войны. 1914 год был годом особенных больших революционных надежд на победоносность борьбы за освобождение от ига царизма, а затем и капитализма. К сожалению, июль 1914 года оказался и последним месяцем этой исторической волны нового подъёма рабочего революционного движения 1911-1914 годов. Объявление войны резко затормозило это движение на полном боевом ходу. Героическая передовая часть питерского пролетариата и в день объявления войны демонстрировала свой протест. Хорошо помню, как вдохновляли и поднимали нас киевских рабочих и большевиков эти революционные выступления наши петербургских братьев. В Киеве объявление мобилизации застало рабочих бостоущими, демонстрирующими свою пролетарскую солидарность с петербургским пролетариатом. Война и у нас в Киеве, как и в других городах страны, на полном ходу прервала это движение. Продолжать забастовки и выступления после официального объявления войны было невозможно. Но рабочие оставались в состоянии брожения антивоенных настроений, недовольства мобилизацией. Это находило своё активное выражение в на сборных мобилизационных пунктах в городе Киеве и ряде волостей выездов Киевской губернии крестьяне, мобилизованные призывники грабили, жгли помещичьи имения, забирали хлеб и другое имущество, оказывали сопротивление мобилизации. В том числе и в моём Родомысльском уезде, где было охвачено сопротивлением 10 волостей. Конечно, с уходом по мобилизации 20-30% коренных рабочих, с приходом на предприятие большого количества новых масс, в том числе из кулаков, кубцов и всякого буржуазного и мелкобуржуазного элемента, оборонческие настроения увеличились. Хотя эти элементы как раз и пришли на заводы, чтобы уйти от обороны, от фронта. Но кричали они, как ура-патриоты, как идейные сторонники национализма и шовинизма и его выразителей, ликвидаторов и эсеров. Потом, в ходе войны и ухудшения положения, лучшая часть и из этих трудящихся элементов поворачивалась в сторону забастовок и антиоборонческих настроений. Мы, большевики, не относились безразлично к ним. Обрати внимание на лучших, работали с ними, и надо сказать, что немало их становилось ряды борцов с стиризмом. В Киеве, как и по всей стране, в первые месяцы после начала Первой мировой империалистической войны рабочее движение было ослаблено. За Восток до конца 1914 года почти не было Террор и репрессии царского правительства ещё более усилились по сравнению с довоенным временем. Профессиональные союзы в большинстве своём были разгромлены. Те, которые остались, фактически вели свою работу нелегально. И лишь к 1915 году многие из них несколько оправились от удара. Уже в конце 1914-го И в 1915 году киевская организация окрепла и организационно была восстановлена систематическое общекиевское партийное руководство, Киевский комитет партии. Этому способствовало ещё и то, что в октябре 1914 года в Киеве и из Полтавы приехал Станислав Косиор. Это был старый, развитой большевик, работавший раньше в Донбассе. Он имел большой опыт партийной работы, был умелым организатором, серьезно помог в налаживании и развертывании работы Киевского комитета, став признанным его руководителем. Киевский комитет тогда сложился в следующем составе. Кассиор Станислав Кассиор.